ЭМОС Оказавшись на сетчатом лежаке и глядя на изъеденный временем потолок, данило растерялся. Его будто вырвали из глубокого сна темной ночью, влепив пару пощечин, от которых теперь гудела голова. Он замотал головой, забыв выдернуть кабель. Затем спохватился, пошарил руками за головой, нащупал его и потянул. Стало легче. Дезориентация пройдет. Услышал он голос Кармака. Дыши глубже и закрой глаза на пару минут. Все в порядке. Второй голос принадлежал Хоппер. Ты дома. Дома? Что за чушь? Меня исторгли из родного дома только что. Барахтаюсь на этом лежаке, как младенец в продильной палате. Данила закрыл глаза, глубоко вдохнул, выдохнул, снова вдохнул и плавно выдохнул. Голова перестала вращаться, комната больше не раскачивалась из стороны в сторону. Он кожей чувствовал, что синхронно обступили его, смотрит не отрываясь. В этот момент Данила с удовольствием врезал бы кармаку по его безэмоциональной физиономии. «Дыши глубже, чудила!» Бог-свидетель, он пытался наладить с ними контакт. Но как можно сблизиться с настолько тесной группой, что отталкивает любое живое существо в радиусе двух метров? Любая попытка немедленно пресекалась их безразличием. Иногда Даниле казалось, что он протягивает к ним руки ладонями вверх, зовет, они мрачно поворачиваются к нему спиной. Это обидно, особенно для сетевика. «Ну как? Пришел в себя?» Кейн бодро шлепнула его по спине своей лопищей. «Прорядить бы тебе зубы!» «Да!» Данила открыл глаза. «Со временем будет легче», – произнес из угла Джимми Госс. «Если, конечно, не перестанешь загружаться». «Кого ты там искал?» Кармак задумчиво посмотрел на Данилу. «А с чего вы взяли, что я кого-то искал?» Пока ты там прохлаждался, Кейн бухнулся на соседний лежак. Сетка прогнулась под его весом. Мы отслеживали нагрузку на антенну. Чтобы не было сбоев, вставила Хоппер. И на пиковых моментах она нехило так загружалась. Обычно такое случается, когда человек в загрузке запускает поиск по всей сети. Ну или дерется с агентом. Опять встряла в разговор Хоппер. Эти членососы всегда появляются в неподходящий момент. Данила молчал, но его лица отразилось замешательство, неуверенность. Он не мог рассказать им о мире и плане дедушки. Но с другой стороны, кому к не синхронным, найденным, отобранным и обученным ладаном, поклоняющимся ему, первыми узнать о замысле деда Сережи. Ты ведь сможешь рассказать им не все. Слышали о мире? Ну конечно не слышали о мире. Небось даже ревновали, что ладно так близок с ней. Кармак кивнул. Хоппер, Джимми Госс и Кейн непроизвольно переглянулись. Она ушла в сеть перед самым переходом. Данила рассказал им все, почти все, что касалось плана дедушки по вызволению сетевиков из виртуального пространства. Он даже рассказал, что план этот разработала сама сеть. Синхроны слушали внимательно, затаив дыхание и почти не двигались. «Раньше сеть могла их загнать за пределы городов», – заканчивал свою речь Данила, – «если возникал конфликт между сетевиком и сетью?» «Они это знают лучше кого бы то ни было». «А после перехода сделать это стало не так-то просто, учитывая, что люди теперь лежат где-то там», – он неопределенно махнул рукой. подключены к виртуалу. Поэтому если сетевик по каким-либо причинам не может находиться в сети, мне об этом сообщают, я прихожу и забираю его в реальный мир. Здесь помогаю изгнаннику выжить первое время, а потом он сам по себе. Так сеть обезопасила себя от возможных сбоев. Вы же понимаете, если держать проблемного сетевика в виртуале, вся система может пострадать. Но ну и при этом она не нарушила фундаментальные законы, заложенные в нее создателями. Оберегает жизнь, вверенную ей даже после изгнания из виртуала. «Это синхроны тоже прекрасно знают», – мрачно подумал Данила. Особенно Хоппер и Кармак. «Как ты узнаешь, что надо забирать эти века?» Голос Кармак от волнения стал совсем потусторонним. В глазах мерцали вспышки, превращая радужки в миниатюрные обручи. где взрываются праздничные салюты. Через миру. Она всегда находится внутри сети, вплетена в ее ткань, если можно так сказать. Когда по этой ткани пробегает рябь в виде сетевика, желающего выбраться из города, или другой проблемы с погруженным в сеть человеком, мир об этом узнает. А через нее и я. Затем все просто. В теории. Надо загрузиться, найти сетевика, провести процедуру выгрузки и отбыть с ним в реал. «Ты знаешь, как выгружать людей из сети?» – взволнованно спросила Хоппер. «Тебе сказали, где их хранят?» «Нет». Данила много думал об этом, о своей миссии, о том, как все будет происходить, поэтому отвечал сразу с готовностью. «Этим должна была заниматься Мира. Мне отводилась роль якоря. Человека в сети, которому привязан носитель кода. И Данила рассказал о Сабурове, вклинившемся в полетевший ко всем чертям план Ладана, об агентах, арестовавших Миру, и неотвратимом наступлении Перехода, до которого они не успевали передать Мире код со страницы дедушки и загрузить Данилу в сеть. Ей пришлось уйти вместо меня. Носитель кода должен оставаться вне сети. Данила помолчал, глядя на ободранную стену перед собой. «Мы с ней договорились». Снова заговорил он устало. «Договорились, что я вернусь за ней, вытащу из сети и займу ее место». «Но я ее не нашел». «Блокировка сознания». Тихо произнес Кейн. «Что?» «Процедура, при которой ты блокируешь поисковые запросы конкретного человека». Неохотно поделился он. если заблокированный тобой чел пройдет рядом либо программа ощутит его ватор поблизости то запретит тебя узнавать данила кивнул что то типа того ты говорил задумчиво произнес кармак что я переноситель кода должны быть связаны если так блокировка сознания не сработает с чего ты взял Если я понял замысел Ладана, это был не его замысел. Два человека синхронизируются в сети, чувствуют друг друга через нее. Это крайне прочная связь, разорвать которую практически невозможно. Когда Кармак договорил, Данила кожа ощутил всю правоту его слов. Ему даже не надо было оглядывать четверку синхронов, чтобы понять, насколько прочные узы опутывают этих людей. «Тот кот все еще у тебя?» Джимми Госс выступил вперед. «Да, на старой странице дедушки. Мы можем у него взглянуть?»